Геродота называют «отцом истории». Не менее справедливо было бы назвать его и «отцом географии». В знаменитой истории он представил своим читателям весь старый свет — известный, неизвестный, а иногда и вымышленный. Все три старые страны света, которые ему были известны, он пишет «Я, впрочем, не понимаю». Почему единой земле даны три разные названия? Эти три названия – Европа, Азия и Ливия, означающие Африку. Америка будет открыта в 15 веке. Геродот родился около 484 года до нашей эры в малоазиатском городе Галикарнасе. Он происходил из богатой и знатной семьи, имевшей обширные торговые связи. В 464 году он отправляется в путешествие. Геродот мечтает узнать про другие, гораздо более могущественные народы, иные из которых обладали цивилизацией значительно более древней, чем греки. Его помимо того... занимает разнообразие и диковинность обычаев чужеземного мира. Именно это побудило его предпослать истории персидских войн обширное исследование обо всех народах, нападавших на Грецию, о которых греки в то время еще мало что знали. Маршрут его египетского путешествия, совершенного целиком в период разлива Нила, удалось восстановить. Он поднялся вверх по Нилу до Элефантины, Асуана, крайней границы Древнего Египта, проходившей вблизи от первого порога. Это составляет тысячу километров пути. На востоке он достиг по меньшей мере Вавилона, отстоящего от Эгейского моря, на две тысячи километров, возможно даже, что он добрался до Сус, однако это Предположение. На севере Геродот посетил греческие колонии, основанные на Черноморском побережье, на территории современной Украины. Возможно даже, что он поднимался вверх по нижнему течению одной из крупных рек украинских степей, а именно по Днепру или Борисфену, вплоть до Киевской области. Наконец, на западе Геродот побывал в Южной Италии, где принимал участие в основании греческой колонии. Он посетил нынешнюю Киринаику и, без сомнения, нынешнюю Триполитанию. Вам, почти ничего не знавших о странах, откуда он возвращался, можно было рассказывать что угодно, но Геродот не поддался этому искушению. в которое впадали все другие путешественники. Он много путешествовал. Он пускался в очень далекие края, чтобы добыть проверенные сведения. Он обследовал землю собственными глазами и собственными ногами. Несомненно, много ездил верхом на лошади или на осле, часто плавал на лодках. В Египте он заходит в мастерскую бальзамировщика, Интересуется всеми подробностями его ремесла и стоимостью различных процедур. В храмах он просит перевести ему надписи, расспрашивает жрецов об истории фараонов. Он присутствует на религиозных празднествах египтян, восторгается красочностью одежд и формой причёсок. Очутившись у пирамид, он шагами измеряет их подножие. и в этих своих подсчетах нисколько не ошибается. Но когда надо на глаз определить высоту, тут он допускает значительные ошибки. Это касается и всех тех стран, где он побывал, и тех очень многих мест, где он не был, поскольку он полагался на рассказы путешественников, греков и варваров, с которыми ему доводилось встречаться в той, или иной харчевне Своё кругосветное путешествие Геродот начал с Вавилонии, где увидел великий город Вавилон. Стены его, говорит он, имеют форму квадрата. Он указывает длину одной из сторон квадрата. Согласно этой цифре, длина всего периметра составила бы 85 километров. Цифра сильно преувеличена. Периметр стен Вавилона едва достигал 20 километров. Геродот, однако, упоминает, что в его время городские стены были снесены Дарием. Оставались развалины кладки. Геродота интересовала, как она сделана. Ему объяснили, что стена была сложена из кирпича, Причем через каждые тридцать рядов кирпичей, вскреплявшую их горную смолу, укладывалась прослойка из сплетенного тростника. Следы этого тростника, отпечатавшиеся в горной смоле, и поныне видны в развалинах Вавилонской стены. Геродот описывает Вавилон как «очень большой город». Это был самый большой город, какой он видел. и наиболее грандиозный в древнем мире той эпохи. Он рассказывает о прямых улицах, пересекающихся под прямым углом. Он любуется домами в три и четыре этажа, невиданными в его стране. Он знает про две параллельные стены, построенные Навуходоносором. Общая толщина этих длинных стен достигала 30 метров. Здесь единственный раз Ярадот приуменьшил подлинные размеры, назвав цифру в 25 метров. Он наделяет город сотней ворот, и тут он ошибается. Это только в легендах бывает у городов сто ворот. Ему, впрочем, нельзя было сосчитать их самому, потому что стена была наполовину снесена, о чем сам он упоминает.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 Геродоту принадлежит первое дошедшее до нас описание скифии и народов, населяющих ее, составленное отчасти по личным наблюдениям, но главным образом по расспросам ведущих лиц из числа местных греческих колонистов. Нет доказательств, что Геродот побывал в крымских, а тем более и в приазовских городах. Характеристику скифских рек — Геродот начинает с Истра, который течет через всю Европу, начинаясь в земле кельтов. Он считает Истр величайшей из известных рек, к тому же всегда полноводный летом и зимой. После Истра наибольшая река Борисфен. Геродот правильно указывает, что течет она с севера, но ничего не говорит о Днепровских порогах, следовательно, не знает о них. Близ моря Борисфен уже мощная река. Здесь к нему присоединяется гепанис южный бук, впадающий в один и тот же Днепровский лиман. Гипанисом черноморские греки называли также Кубань. К левому берегу Нижнего Борисфена примыкала лесная область Гилея. До нее жили скифы-земледельцы, за ней скифы-кочевники, занимавшие территорию к востоку на десять дней пути до реки Герра, Конская. За ней, по Геродоту, лежали земли самого сильного племени скифов, царских. На юге их территории достигали Крыма, а на востоке — реки Таниас, Дона, текущие с севера из большого озера и впадающие в еще большее озеро мелотида, Азовское море. Геродоту известен и основной приток Дона — Сиргис, северский Донец. У Дона кончалась страна, заселенные скифами. За Доном жили по Керодоту савраматы, сараматы, по языку, как теперь доказано, родственные скифам. Те и другие принадлежали к североиранской языковой группе. Сараматы занимались степь, начиная от устья Дона по направлению к северу.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 пока не убьет врага. Что Геродот описывает особенно ярко, так это великую изобретательность скифов во всем, что относится к умению отражать нашествие. Эта изобретательность заключается в умении отступать перед нападающими, в умении не дать себя настигнуть, когда это нежелательно, в заманивании врага вглубь обширных равнин до момента, когда можно будет вступить с ним в бой. Скифом в этой тактике очень благоприятствовали не только естественные условия страны — обширные равнины, густо заросшие травой, но и пересекающие ее полноводные реки, представляющие отличные рубежи сопротивления. Геродот перечисляет эти реки и некоторые их притоки от Дуная до Дона. Нил с его загадкой периодических оплодотворяющих наводнений, стайной его неведомых источников, чудо для грека, знающего лишь свои речки, вздувшиеся после весенних гроз и пересыхающие летом. Геродот, несомненно, обошел... Все западные берега Черного моря от устья Днестрада Босфора и, вероятно, большую часть побережья Балканского полуострова, кроме Адриатического, проделав в общей сложности около трех тысяч километров. Но неизвестно, когда и как он путешествовал. Он довольно хорошо знает южное побережье Пашаэлии, северный берег Мраморного моря, дает верную характеристику Босфора, Мраморного моря и пролива Гелеспонд. Он объехал северное и западное побережье Эгейского моря и привел сведения о Галиапольском полуострове. К северу от него, за Черным, Саросским заливом, лежит побережье Фракии, обширная равнина по которой течет большая река Гебр, Марица.